Разрешите доложить. Солдатская сказка. Глава первая. О, воин службою живущий, читай устав на сон грядущий, И утром, от сна восстав, читай усиленно устав. Рядовой Пеньков, я, выйти из строя, — скомандовал старшина, С удовольствием глядя на орла Пенькова. Рядовой Пеньков любил выполнять эту команду. Не было тут ему равных во всем полку. Дух захватывало, когда, вбив со звоном в асфальтированный плац, два строевых шага совершал он поворот через левое плечо. Но, видно, правду говорят, товарищ старший лейтенант, что все имеет свой предел, даже четкость исполнения команды. А Пеньков в этот раз, можно сказать, самого себя превзошел. «Уж с такой он ее точностью, с такой он ее лихостью». Пространство не выдержало, товарищ старший лейтенант вбил рядовой Пеньков в асфальт два строевых шага, повернулся через левое плечо и исчез. То есть не то чтобы совсем исчез, он, как бы это выразиться, и не исчезал вовсе, В смысле, исчез, но тут же возник по-новой. Причем в совершенно неуставном виде, чего с ним отродясь не бывало. Стойка не поймешь какая. На собаках почему-то краска зеленая, челюсть отвалена аж по третью пугается И что самое загадочное, небритая челюсть-то. Виноват, лейтенант, с самоволкой это считаться никак не может» ну какая же самоволка если рядовой пеньков ни секунды на плацу не отсутствовал другой вопрос где это он присутствовал столько времени что щетиной успел обрасти разрешить продолжить значит так повернулся рядовой пеньков лицом к строю душу можно сказать в поворот вложил глядь а строй то и нет и плаца нет Стоит он на дне ущелья посреди какой-то поляны, а поляна, что характерно, квадратная. Никак нет. По науке это как раз вполне допустимо. Есть даже мнение, товарищ старший лейтенант, что в одном и том же объеме пространства понапихано миров до чертовой матери. Почему не сталкиваются? Ну, образно говоря, в ногу идут, товарищ старший лейтенант, потому и не сталкиваются». Остолбенел рядовой Пеньков по стойке смирно. Молодцеватости, правда, не утратил, но что остолбенел, то остолбенел. Однако нашелся, скомандовал сам себе шепотом «Вольно! Разойдись!» И стал осматриваться. Местность незнакомая, гористая и какая-то вроде сказочная. Нет, никак нет, в прямом смысле. Ну, взять хоть поляну эту квадратную, четыре угла. Каждом углу по дереву. Что на трех дальних растет, не разобрать, а на том, что поближе, разрешите должить, банки с тушенкой дозревают 500 граммовые без этикеток. Так точно, на мясокомбинате, Но это у нас. А там, вот так, на деревьях. растить на путем. А вот я и говорю, непредставимо, то есть старший лейтенант. Смотрит Пеньков, за стволом шевеление какое-то. Сменил позицию, а там волк, не волк, крокодил, не крокодил. Ну, короче, пупырчатый такой, и землю роет. Вороватый, быстро-быстро, передними лапами. А на травке стоят редком четыре банки с тушенкой. И, надо полагать, свежесорванные, в смазке еще. Изготовился рядовой Пеньков для стрельбы, стоя, и двинулся к дереву. А тот роет. То ли нюх потерял, то ли просто не ждет опасности с этой стороны. Потом поднял морду, а Пеньков уже в трех шагах. Как пупырчатый присядет, как подскочит, вскинулся и обмер. Но чисто собачка в цирке на задних лапках. Стоит и в ужасе ест Пенькова глазами. А глаза маленькие, желтые, нечестные. Вольно. В раз все смекнув, говорит рядовой Пеньков и вешает автомат в положении на плечо. Кто, командир? Даже договорить не успел. Хотите, верьте, хотите, нет, а только пупырчатый делает поворот кругом на два счета, да так ловко, что все четыре банки летят в яму, а сам опрометью куда-то аж гравий из-под лап веером. Откуда гравий? Да, действительно, поляна же. А, так там еще, товарищ старший лейтенант, дорожки были гравийные от дерева к дереву. А и на самих-то полянках, понятно, трава, а? причем с большим вкусом подстриженная. Коротко, нет, не под ноль. Ну вот, наклонился Пеньков над Рытвиной. Банки как банки, даже номер на них какой-то изнутри выдавлен. Разница в чем? У каждой по ободку вроде бы брачок фабричный. А на самом деле след от черенка.